Фёдор Фёдорович Торнау. Воспоминания кавказского офицера. Часть 1. 1835 год. Глава 1. При заключении Адрианопольского трактата в 1829 году Порта отказалась в пользу России от всего восточного берега Чёрного моря и уступила ей черкесские земли, лежащие между Кубанью и морским берегом, вплоть до границы Абхазии, отделившейся от Турции ещё лет 20 тому назад. Эта уступка имела значение на одной бумаге. На деле Россия могла завладеть уступленным ей пространством не иначе как силой.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 идрали с ними, или лучше сказать, били их без пощады при всяком подобном вмешательстве. Уступка, сделанная султаном, горцам казалась совершенно непонятной. Не углубляясь в исследование политических начал, на которых султан основывал свои права, горцы говорили: "Мы и наши предки были совершенно независимы, никогда не принадлежали султану". потому что его не слушали и ничего ему не платили, и никому другому не хотим принадлежать. Султан нами не владел и поэтому не мог нас уступить. 10 лет спустя, когда черкесы уже имели случай коротко познакомиться с русской силой, они всё-таки не изменили своих понятий. Генерал Раевский, командовавший в то время Черноморскую береговую линию, Усиливаясь объяснить им право, по которому Россия требовала от них повиновения, сказал однажды шапсукским старшинам, приехавшим спросить его, по какому поводу идёт он на них войной. Султан отдал вас в пешкеш, подарил вас русскому царю. А, теперь понимаю, отвечал Шапсук и показал ему птичку, сидевшую на ближнем дереве. Генерал Дарю тебе эту птичку. Возьми её. Этим кончились переговоры. Очевидно было, что при таком стремлении к независимости одна сила могла переломить упорство черкесов. Война сделалась неизбежной. Оставалось только сообразить необходимые для того средства и отыскать лучший путь к покорению горцев, занимавших новоприобретённую часть Кавказа. Для того, чтобы получить понятие о нашем положении на восточном берегу Черного моря в 1835 году, когда судьба забросила меня в Абхазию, необходимо познакомиться с обстоятельствами, сопровождавшими первое появление здесь русских войск. При Селиме втором и Амурате третьем турки подчинили себе Гурию, Имеретию, Мингрелию и Абхазию. В 1578 году они построили две крепости на берегу моря: одну в Поти, другую в Сухуме. К этому времени, кажется, можно отнести также постройку турецкой крепости у Натухайцев на берегу Геленджикской бухты. В 1771 году абхасцы восстали против турок и принудили их оставить Сухум. Во главе восстания находились два брата: Ливан и Зураб Тырвашидзе. Поссорившись между собой, один из них, Ливан, передал Сухум опять туркам, которые держались в нём после того не более 3 лет, утомлённые беспрерывными нападениями абхазцев. Тогда Килешбей Шервашидзе занял Сухум, силой подчинил себе абхазцев и отдался под верховную власть султана, признавшего его за то владельцем Абхазии и Сухумским наследственным пашой. Печиненность Келешбе этурецкому правительству длилась также недолго. Дав убежище Тегер Паше требезонскому, осуждённому портою на смерть, он навлёк на себя её негодование и стал искать покровительства России, принявшей в то время под свою защиту грузинское царство. В то же время он перешёл, как говорят, тайным образом в христианскую веру. турки, услыхав о перемене веры и отношениях келешбея с русскими, подкупили его старшего сына, Асланбея, убить своего отца, которому он должен был наследовать. Преступление совершилось в Сухуми, но Асланбей не воспользовался его плодами. Младшие братья его, Сефербей, Басталбей и Гассанбей, осуждённые на гибель подобно отцу, Успели спастись и вооружили против него всю Абхазию. Асланбей бежал в Батум от народного мщения, после чего Сефербей явно принял христианскую веру и в 1808 году отдал Абхазию под покровительство России, поставленный в необходимость воспользоваться его предложением. От занятия нашими войсками Абхазией и от учреждения в ней некоторого порядка зависело спокойствие Мингрелии. признавший над собой уподобно Грузии власть России. Кроме того, Сухум, пользующийся единственным удобным рейдом на всем восточном берегу Черного моря от Батума до Геленджика, обещал доставить нам военные и торговые выгоды, которыми нельзя было пренебрегать, думая о будущности вновь приобретенных за Кавказских провинций. По этому поводу и согласно с желаниям самого Владетеля русские войска вступили в 1810 году в Абхазию, вытеснили турок из Сухума и поместили в нем небольшой гарнизон. Это обстоятельство нисколько не изменило существовавшего в Абхазии порядка дела. Владетель по-прежнему оставался полным властелином своего народа. Не думая о новых завоеваниях. Русское правительство не увеличило в Абхазии войск, продолжавших занимать одну Сухумскую крепость. Не мешалось во внутреннее управление княжества и заботилось только об уничтожении влияния турок на народ, обнаруживавший склонность, по примеру владельца, возвратиться к христианской вере, которую исповедовали его предки. Турки, бежавшие из Сухума, рассыпались между тем по всей Абхазии. и сожесточением возбуждали народ против русских. Отцу убийца Аслан-бей также не переставал разными происками набирать себе приверженцев в Абхазии, и число их возрастало с каждым днём. Первый порыв негодования против него прошёл, а турки твердили беспрестанно абхазским маггаметанам, что Келешбей, как отступник, заслужил смерть от руки сына, который в этом случае не совершил преступления. будучи только слепым исполнителем воли Аллаха. Такое толкование поступка Асланбея находило веру и одобрение со стороны недовольных в Абхазии, пользовавшихся его именем и его будто бы неугасшими правами на княжество для того, чтобы производить беспорядки всякого рода. При таких тревожных обстоятельствах две русские роты, находившиеся в Сухуме, Едва были достаточны для обороны крепости и не могли думать о водворении порядков в крае. В 1821 году Сефербей умер, оставив наследником княжества своего старшего сына Дмитрия, воспитывавшегося в Петербурге. Пользуясь его отсутствием, абхасцы, волнуемые Асланбеем турками и Гасанбеем, готовившимся со своей стороны завладеть княжеством в ущерб своего племянника, Вооружились против русских, поддерживавших право законного наследника. Для усмирения Абхазии была назначена экспедиция, кончившаяся воцарением Дмитрия на княжеском престоле. Гассан-бес схватили и отправили в Сибирь, где он прожил около 5 лет, по истечении которых ему было дозволено вернуться в Абхазию. В 1824 году умер Дмитрий, не оставив детей. Восстание в Абхазии повторилось и вызвало новое вооружённое вмешательство со стороны русских в пользу Михаила II сына покойного Сефербея. В 1830 году, когда весь восточный берег Чёрного моря перешёл во владение России, отряд из 10 рот 44-го егерского полка, восьми орудий и небольшой команды казаков прибыл морем в Абхазию и занял Бамборы, Пецунду и Гагры. Первые два пункта, находящиеся в пределах Абхазии, были заняты без выстрела, не взирая на старания абхазских дворян возбудить народ к сопротивлению и по примеру прежних восстаний призвать на помощь убыхов и шапсугов. Гагры, лежащие за Бзыбом у подножия высокого скалистого хребта, примыкающего к самому морю. Достались нам не без боя. Садзы убыхи и шапсуги, собравшись в значительных силах, противились высадке, и после того несколько раз пытались овладеть новым укреплением открытою силой. Потеряв много людей в своих неудачных нападениях, они переменили образ действия и принялись тревожить наши войска, не давая им отдыха ни днём, ни ночью, нападая на небольшие команды, высылавшиеся за дровами и за фуражом. подстрегая с высот их гор людей, выходивших за стены укрепления, и посылая в них свои меткие выстрелы. Существование Гагринского гарнизона сделалось положительно нестерпимым. Год спустя русский отряд под начальством генерала Берхмана, состоявший из двух пехотных полков в числе 5000 человек, овладел Геленджиком. Не взирая на упорное сопротивление натухайцев и шабсугов, недостаток лошадей, рабочего скота и преимущественно леса, который приходилось подвозить на судах из Керчи и Феодосии, не помешал нашим войскам укрепиться и построить в одно лето все необходимые помещения. Пока производились работы, и после того, в течение целой зимы неприятель не давал покоя нашим войскам. До занятия Гагар и Геленджика мы не имели точного понятия об ожидавшем нас сопротивлении, о дурном климате и о других затруднениях, с которыми приходилось бороться нашим войскам на Черкесском берегу. Опыт, которым мы обогатились в этих случаях, заставил приостановить дальнейшие действия на берегу Чёрного моря до того времени, когда окажется возможность подготовить все средства, необходимые к отстранению замеченных неудобств. Многочисленный и хорошо вооруженный неприятель, встретивший наши войска с отчаянной храбростью, требовал для отражения его численных сил, какими мы не могли располагать в то время на Кавказе. Казиме Гмед, первый распространитель мюридизма между горцами, поднял против нас Чечню и весь Дагестан, разграбил пограничные города Кизляр и Моздок и в последнее время стал угрожать военно-грузинской дороге. нашему ближайшему, если не единственному сообщению с закавказскими провинциями. Сперва надо было усмирить левый фланг кавказской линии, куда и были направлены все свободные войска, а потом уже думать о новых завоеваниях. Военные действия тридцать второго года в Чечне и в Дагестане доставили нам полный успех. Главнокомандующий кавказским корпусом барон Розен. Поднялся с небольшим отрядом на гору Голгай, близ военно-грузинской дороги, считавшуюся у горцев совершенно неприступную для наших войск, и покорил снова кистинские общества, увлечённые Казимигметом в общее восстание. После того наши войска под личным начальством барона Розана и Вилььеминова прошли по всей Чечне, разбивая неприятели везде, где он только показывался. Проникнул через Ичкерийский лес в Биной и Дарго, уничтожили эти два селения и поздней осенью спустились наконец в глубокое ущелье реки Кайсу для того, чтобы последним решительным ударом поразить восстание в его корнях. Гимры, в которых Казиме Гмет родился и постоянно жил, были взяты приступом, и он сам убит. Громкие удачи наших войск и, в особенности, смерть имама главы мюридов. Сильно поразившие умы горцев, понудили чеченю и дагестанцев покориться безусловно русской воле. Левый фланг кавказской линии казался усмиренным на долгое время. После этого можно было перенести снова военные действия в западную часть Кавказа и заняться предпочтительно устройством береговой линии. Полагая, что горцы не в силах долго обороняться собственными средствами, Без помощи турок, доставлявших им товары, соль и разные военные припасы впромен на женщин и на мальчиков, всё наше внимание обратилось на прекращение турецкой торговли с черкесами. Для этой цели уже в 1830 году черкесский берег был объявлен в блокадном положении, и для наблюдения за ним учреждено постоянное крейсерство. Несмотря на эту меру, Турецкие купцы продолжали сообщаться с черкесами. Наши крейсеры весьма редко успевали их захватывать, так как наши парусные килевые суда, параходов не существовало ещё тогда в Черноморском флоте, должны были держаться в некотором отдалении от берегов и в случае бури уходить в открытое море, между тем как плоскодонные турецкие чектерме плавали почти всегда под защитой берега. И в непогоду вытаскивались на него или прятались в устьях бесчисленных речек, впадающих в Чёрное море. Малый успех морской блокады привёл к заключению, что сообщения турок с черкесским берегом прекратится только в том случае, когда все пункты, которые они привыкли посещать, будут заняты русскими укреплениями. Эта мысль, казавшаяся весьма основательной и удобно исполнимой на первый взгляд, встречало в применении невыгоды и затруднения, которые могли оценить вполне только люди, близко знакомые с кавказскими обстоятельствами. Одной из главных затруднений для учреждения береговой линии заключалось тогда в недостатке точных сведений о местности, о количестве неприятеля и о средствах, которыми он располагал для своей обороны. Кроме того, было весьма желательно отстранить неудобства, обнаруженные прежними десантными экспедициями, ставившими сухопутные войска в совершенную зависимость от моря. Но для того, чтобы решить, дозволяют ли местность и обстоятельства действовать предпочтительно сухим путём, следовало опять-таки точнее изучить страну, в которой мы предполагали утвердиться прочным образом. Всё это побудило Велеминова противиться ускоренному занятию морского берега рядом укреплений, не связанных между собою и с линией хорошими и безопасными дорогами. По его мнению, для основательного усмирения горцев следовало остерегаться более всего опрометчивости, подвигаться в горах шаг за шагом, не оставляя за собою непокоренного пространства. и заботиться о достижении положительных результатов на будущее время, а не мгновенных блестящих успехов, которые уже не раз влекли за собой целый ряд неожиданных неудач. Но в 1834 году последовало приказание немедленно положить первое начало устройству береговой линии, открыв военные действия против черкесов в Кубани из южной стороны гор и из Абхазии. А для пополнения сведений о береге между Гаграми и Геленджиком предписано было произвести усиленные десантные реконструировки. Покоряясь высшей воле, Велиминов двинулся весной 34 года за Кубань из Ольгинского редута с целью открыть сообщение с Удюжской у бухтой. Постройка Абенского укрепления заняла все лето. В Абхазию был поставлен в том же году под командую генерал-майора Н отряд, состоявший из нескольких батальонов, для разработки дорог и для постройки укреплений, необходимых для защиты сообщения. В течение лета Н успел разработать дорогу не далее Дранского древнего монастыря, который он обратил в укрепление, и построить небольшой редут в Илории. Жители не обнаруживали никакого сопротивления. Зато наш отряд нашел столько препятствий, собственно, в абхазской природе, что Н не надеялся проложить дороги от Дранта до Бзыба прежде осени другого года, считая при этом совершенно невозможным продолжать сухим путем движение за Гагре по причине скал, приграждавших береговую дорогу около этого места. Означенное препятствие существовало во всей силе только для наших войск. обязанных возить за собою обоз и артиллерию горцам оно не мешало проходить в Абхазию разными другими горными путями или проезжать в хорошую погоду около скал чему совершенно препятствовал прибой во время ветра со стороны моря это обстоятельство ещё более затрудняло вопрос о пути который следовало избрать для устройства береговой линии И побудило военное министерство повторить требование относительно усиленных рекогносцировок, произвести которые давно уже было предписано. Но как барон Розен, так и Вильгельминов в одинаковой мере желали избегнуть необходимости употребить в дело этот способ, который, по мнению их, не мог принести ожидаемой от него пользы. Для производства десантных рекогносцировок в разных пунктах на протяжении 40 географических миль совершенно нам незнакомого гористого берега, покрытого сплошным лесом, представлявшим для неприятеля отличную оборону, требовалось употребить несколько тысяч человек и около 20 военных и транспортных судов. Жертвы людьми и деньгами, которые правительство должно было понести в этом случае, Далеко превышали выгоды, какие могли принести рекогносцировки. Места пришлось бы занимать на удачу, платя жизнью десятков солдат за каждый клочок земли, не превышающий пространства, находящегося под огнем нашей артиллерии. Самые важные сведения о дорогах внутри гор, о количестве народа населения, о его средствах к жизни и к войне оставались совершенно недоступными для войск. Все потери и издержки, понесённые во время рекогносцировок, должны были сверх того повториться ещё раз при окончательном занятии пунктов, избранных для постройки укреплений. Кроме того, рекогносцировки без сомнения привлекли бы внимание горцев на осмотренные места и побудили бы усилить их оборону искусственными средствами сверх природных препятствий, которыми так щедро наделён черкесский берег. Оставалось одно средство заменить полезным образом малообещавшие рекогносцировки поручить достаточно следующему офицеру осмотреть тайным образом морской берег. Благодаря расположению памятного всем старым кавказцам генерала Вальховского выбор пал на меня. На Кавказе я находился с начала тридцать второго года, участвовал прежде того в задунайской кампании против турок и в польской войне. Получив довольно значительную рану во время Ичкеринской экспедиции тридцать второго года, я был долго болен и через год ещё принуждён был провести лето на кавказских минеральных водах для укрепления моих сил. Когда я вернулся в Тбилис, Вальховский встретил меня с предложением отказаться на долгое время от общества и от всех его удовольствий, преобразоваться с виду в черкеса. поселиться в горах и посвятить себя на сообщение сведений, добыть которые предполагалось было такой дорогой ценой. Он не скрыл от меня опасностей, с которыми я должен был бороться, да и я сам понимал их очень хорошо. Так как возлагаемое на меня дело выходило из круга обыкновенных поручений, то нельзя было требовать от меня его исполнения служебным порядком без моего добровольного согласия. Поэтому главнокомандующий поручил генералу Вальховскому убедить меня ехать в горы, предоставив мне самому назначить условия, на которых я считал для себя выгодным оказать требуемую от меня услугу. Готовый жертвовать собой безусловно для государственной пользы, но отнюдь не располагая торговать своей жизнью и свободой, я отвергнул условия, которые могли касаться до моих личных выгод. и настоял только на доставлении мне всех тех преимуществ, от которых зависела, по моему убеждению, удача предприятия. Барон Розен согласился предоставить мне право располагать свободно собою и своим временем, вступать в сношения с покорными и непокорными горцами, не стесняясь существующими правилами и в указанных мне границах, обещать им награды или прощение за различные преступления, Если кто из них станет мне помогать в моих делах, обеспеченный таким образом против постороннего вмешательства местных кавказских властей, я принялся с охотою и с уверенностью в успехе за мое поручение, и в тридцать пятом году сделал два удачных путешествия из Абхазии на линию и обратно. Ни я первый из русских отправлялся в горы. В 1830 году Шапсугский старшина Абат Беслиней провёл с опасностью жизни переодетого артиллерийского капитана Новицкого по дороге, которую Вильъеминов разрабатывал после того, в 35 году. Путешествие их длилось трое суток, в которые они проехали около 70 верст, пользуясь ночным временем. В 1834 году генерал-мажора штаба капитан князь Шаховской перешёл через снеговый хребет из Сванетии в большую Кабарду. Путешествие его было весьма любопытно, сопряжено с большими трудностями среди дикой природы, но не представляло прямой опасности для жизни. Вновь покорившийся владетель Сванетии, к которому он был отправлен с подарками, принял его у себя открыто. Переправил его со своими людьми через горы и сдал князьям покорный нам кабарды, проводившим его далее на линию. Путешествие, которое мне предстояло исполнить вдоль черкесского берега, предпринималось при совершенно иных условиях. Первое затруднение состояло в отыскании надёжных проводников, способных по смелости и по своему положению в горах взяться за подобное дело. Далее я должен был проникнуть в середину самого густого черкесского населения, встревоженного и раздражённого опасностью, угрожавшую ему с двух сторон вследствие появления наших войск в Абхазии и за Кубанью. Мне предстояло осмотреть не одну какую-нибудь дорогу, а весьма значительное пространство в горах, жить и путешествовать долгое время между неприятелем, которого сметливая недоверчивость равнялась врожде к нам и не изменить себе ни одним словом или движением не свойственным горцу. Я не знал черкесского языка и умел только сказать несколько слов по-татарски. Последний недостаток не должен был, впрочем, служить для меня столь непреодолимым препятствием, как могут подумать не знающие Кавказа. Между горцами существует такое множество различных наречий, что мне всегда было возможно выдавать себя за человека, принадлежащего к племени, которого языка не понимали жители того места, где я находился. По этим причинам многие на Кавказе, доля меня имевшие случай ознакомиться с горцами и вообще с местными обстоятельствами, считали подобного рода путешествия делом совершенно не сбыточным. Но чем более представлялось препятствий и затруднений, Чем сильнее укоренялось во мне желание исполнить путешествие вопреки всем предсказаниям. Я, впрочем, нисколько не сколько не скрывала от себя, что в случае неудачи моё положение в горах делалось действительно безвыходным. Для того, чтобы скрыть настоящую цель моего отъезда в Абхазию, откуда найдено было удобным начать мои путешествия, Я получил гласное назначение состоять при войсках абхазского действующего отряда. Не теряя времени, я выехал из Тифлиса в декабре тридцать четвертого года, хотя ненастное зимнее время обещало мне самую трудную и неприятную дорогу.